Глава пятая. Тут я задумалась. И правда, принцесса, у которой на носу свадьба и полуголый мужчина, одни у костра всю ночь. Наверное, будет что-то скандальное, приподняла брови. Мне, очевидно, не избежать позора, а тебе, судя по тому, как ты нервничаешь, грозит что-то похуже. Неужели голову отрубят? Амир застыл, уставившись на то, как я с аппетитом поедала малину, и на рассуждение не среагировал. Спаситель ведь тоже голодный. Что же это я не предложила? Будешь? Протянула раскрытую ладонь, в которой краснело несколько ягод. Бровь омера снова нервно дернулась. Он отмер и решительно двинулся ко мне. Опустился коленями на землю рядом, глядя на протянутую руку, как будто малина была его личным врагом. — Вы так сильно ударились головой, — проговорил он, — что совсем не понимаете, что и кому предлагаете. Я всего лишь подумала, что ты тоже голоден, и хотела поделиться. Возмущенно вытащила глаза на грубоватый ответ спасителя и отвела ладонь. Ну, а мир ухватил меня за запястье, да так крепко. Не предлагайте больше еду на обнаженной руке незнакомым мужчинам. Не то... Мужчина сёкся, сверля меня взглядом. Не то что... мыкнула я, глядя на его черные волосы, прямой нос, приоткрытые губы, оказавшиеся снова очень близко. «Вы не чужая невеста. Видел бы вас царь фиран вы бы вмиг из претенденток в его жены вылетели. С позором!» — ревностно блеснул он глазами, продолжая сжимать мою кисть. «Отец ваш страшно бы вас за это наказал. Он ведь так надеется продать вас подороже». А мать ваша, вероятно, утопилась бы. От горя, — шире раскрыла глаза. От жадности. Амир выпустил мою руку и недовольно покачал головой. Может, я пойду тогда, пока нас не застали? Ты еще в таком виде... Я пробежалась по его торсу, глазами засмущалась и отвела взгляд. Никуда вы не пойдете. Амир шумно выдохнул и снова взял меня за руку, притянул к себе. Ложитесь. э куда же так спешить, — «Спать ложитесь. Ни о чем не беспокойтесь», — пристально поглядел мужчина, глядя не то чтобы в глаза, а прямо куда-то в душу. «Все будет хорошо, я вам обещаю, принцесса Александра». Я усмехнулась. Давно уже перестала верить красивым мужикам, особенно когда они так доверительно что-то обещали. Но вслух, конечно, решила не говорить. «Слушай, кивай и делай по-своему. Вот что я усвоила за свою жизнь». «Можно просто Саша», — произнесла я. Мужчина, непонимающе прищурился. «Как ты сказал, просто Амир. Называй меня просто Саша». М -м -м», многозначительно протянул он, все еще не совсем меня понимая. «Сокращение от Александра, уточнила я. «А ничего, что я к тебе на «ты». Вообще-то есть что, но я решил тебя не поправлять. Ты была так расстроена и ошарашена». Я помню, ты глазом дернул, когда я впервые к тебе обратилась. Ты какой-то лорд?» «Ты, правда, сильно-сильно ударилась, Саша». Амир поглядел поверх моих глаз на лоб. «В иранском царстве к мужчине обращаются Бэй. По-вашему, это что-то близкое к лорду, да?» О, может, ты случайно и царя, к которому я направляюсь на отбор, знаешь?» «Может, и знаю», — сверкнул глазами Амир. Мм, mm, а может, ты гулял тут по его приказанию, следил за делоровейцами?» — решила пошутить я. Несмотря на все события и переселение душ, аналитические способности я сохранила, и это очень радует. «На этот вопрос я тебе не отвечу, Саша!» Амир протяжно произнес мое имя, и у меня по коже пронеслись сладостные мурашки. Я давно не испытывала подобного чувства. Слишком давно. Для юной принцессы ты задаешь сложные вопросы. Я ведь могу подумать, тебя родной батюшка-король подослал шпионить, и мне будет очень больно это знать. Шпионить? Вот еще. Честно говоря, мне неоткуда было знать, что творилось в жизни реальной принцессы. Но лично я шпионить бы ни за что не согласилась. Мне вообще всегда говорили, что я слишком прямая и задаю слишком прямые вопросы. Не умею врать. Ты пришла сюда с добрыми намерениями. Прямо спросила мир. «Ну, точно не со злыми», усмехнулась я, вспоминая свою историю. Хотела добавить, что пришла не сама, но уточнять детали не стала. Мужчина приблизился, обнял мое лицо теплыми ладонями и бережно пригладил волосы, не разрывая взгляда. Я затаила дыхание, решая, вырваться или покориться. Кровь прилила к лицу, и я вспыхнула, как девчонка, вдыхая его горячий солнечный запах. Лето, прогретой земли цитрусов. Мужчина волновал. Меня к нему тянуло необъяснимое сердце подпрыгивало в груди от желания, чтобы меня всегда вот так держали и никогда-никогда не отпускали. Я даже рот приоткрыла. Чернота во взгляде мужчины рассеялась, радужка заискрилась янтарем, но бешеное сияние через миг улеглось, и глаза приняли теплый, нежный цвет меда. Амир перевел взгляд на губы, Шумно втянул мой запах и приблизил лицо.